Даже несколько неуместное присутствие Долорес их не столько шокировало, сколько очаровало. Чувствительное к красоте и таланту, они полюбили компонера. В этот вечер Донья Марина превзошла самое себя и после каждого блюда, подсевка к их столу, принимала участие в разговоре, восхищая гостей своим грубоватым остроумием. Разумеется, читали много стихов, Долорес пела фламенко —